В этот миг яркий свет луны закрыла огромная тень. Некоторые из всадников вскрикнули, закрывая головы руками. Слепой ужас и смертельный холод охватили их. Низко над ними промчалась огромная крылатая тень. Она описала широкий круг и быстрее ветра умчалась на север. Всадники, бледные от ужаса, медленно приходили в себя. Гэндальф погрозил вслед тени кулаком. Насгоу! вскричал он. «Посланец Мордора. Они пересекли реку, значит, буря близка. Советую не медлить и выступать, не дожидаясь рассвета». Он подхватил на руки Пиппина и позвал коня. Сполох тотчас примчался. Через секунду маг был уже верхом и кричал Арагорну. «Прощай! Торопись! Вперед, Сполох!» Конь тряхнул гривой, распустил хвост, заблестевший в лунном свете, и, сделав скачок, от которого зазвенела земля, исчез. «Это надо же, какая спокойная ночь!» — ворчал Мэри. «Везет же некоторым! То им не спицы, они таскают волшебные шары у магов, а те, вместо того, чтобы превратить их в пень, берут наглецов с собой в путешествие». Арагорн осадил его. «Я не ручаюсь, что было бы лучше, если бы в камень заглянул доблестный Мариадок. Что теперь говорить?» Во всяком случае, если Гэндальф взял с собой Пиппина, тебе придется ехать со мной. И немедленно. Собирайся и захвати его вещи. Да поскорее. С летел по равнине. Казалось, его копыта совсем не касаются земли. Пиппин постепенно приходил в себя. Ему было тепло, а в лицо дул прохладный свежий ветер. Он был с Гэндальфом. Ужас перед камнем и тенью, заслонивший луну, постепенно исчезал, таял, как туман или страшный сон. Он застенчиво подергал мага за плащ. «Я и не знал, что ты ездишь без седла и поводьев», — сказал он. «Это же непростой конь», — ответил маг. «Не ты едешь на нем, это он решает, вести тебя или нет». «И уж если решил вести, так сам присмотрит, чтобы ты не свалился». «Он быстрый, как ветер, да?» — спросил Пиппин а как легко и мягко стучат копыта. Начался подъем, земля неровная. Но видишь, как приблизились белые горы? Вон там, у трех черных вершин, лежит ущелье, где позапрошлой ночью был бой, — объяснил маг.